Глава тридцать четвертая Ночь охватили световые всполохи, затмевая очертания далеких звезд, молчаливо наблюдающих за всем с огромной высоты. Две души вспыхнули, озарив весь мир настолько мощно, что, казалось, все три континента разом содрогнулись. Волна уничтожающего лунного света прокатилась по землям, стирая обратно в пепел восставших против природы мертвецов и низвергая черные земли обратно туда, откуда они пришли. Черные воды озера Кор, моря и реки вновь стали небесно-голубыми, а окровавленная трава зазеленела. Пророчество хаоса исполнилось, позволяя в грядущих десятилетиях смеху детей вновь прокатываться по этому миру. Спасенному от погибели. Очертания татуировок, раньше принадлежавших Саргону и Рейне, засветились, запуская их перерождение. Созидающая тьма ночи тесно ласкала свою красавицу Луну. Раздалось первое биение одного из бессмертных сердец, затем пробудилось и второе, сделав второй мощный толчок. С небосклона. переплетаясь, стали опускаться два сгустка — света и тьмы. Они очерчивались в две фигуры — мужскую и женскую, заостряя острые фейские уши обоих и складывая воедино их тела. Одна судьба на двоих, одно дыхание, одна жизнь и вечность. Разбитые на тысячи осколков, они возрождались, насыщая свое тело магии первозданного хаоса и баланса этой вселенной, сплетая силы бесконечности и обретая себя вновь. В ночь самого сильного лунного затмения в мир вернулись те, кто правил континентами сотни лет назад, вобрав в себя ту мощь, что была у них отнята в прошлый раз. Мужская фигура, сплошь состоящая из тьмы, притянула к себе тонкую фигурку девушки, сияющей ярче луны. Они парили в воздухе, не веря в то, что произошло. А потом слились в долгожданном поцелуе, оставляя мирские проблемы за пределами мерных взмахов их магических крыльев. Там, где касались руки девушки его тела, оставались светлые отпечатки ладоней, а на ее — его темные метки. ласкающие ее существо. Рейна и Саргон сплелись телами и душами, наслаждаясь каждой дарованной секундой. Жаром их тел каждый из них переплавлял себя обратно в целостную личность, собирая по крупицам осколки сердца и зажигая пепел души. Плавились их демоны, разрушались страхи и опасения, создавая их новые непобедимые личности истинных короля и королевы. Исчезали рога, обуздывалась сила, обреталось биение жизни. Когда перерождение завершилось, в небе остались парить два сильнейших лже-бога, встретившихся вновь, как они и обещали друг другу сотни лет назад. Они опустились на очистившийся от напасти холм, в который вновь обратилась пустыня. За их спинами покачивались крылья, и погибало злосчастное древо, а под ногами простирались земли, охваченные огнем и страданиями людей и фейри. Рейна перевела взгляд на своего мужа, и Саргон невольно залюбовался идеальными чертами ее лица, заостренными ушами, удлинившимися конечностями и великолепным, бессмертным, сильным телом. Её волосы струились потоками лунного света на платье, сияющие в ночи ярче всех бриллиантов в мире. Его крыло мягко очертило изгиб её белоснежного крыла, вызвав у неё лёгкую улыбку. Он помнил её смех в каждом перерождении, и услышать его в новом стало для него новой радостью в их будущей жизни. Но всё это подождёт. Ведь эта война еще не была выиграна до конца. Рейна взяла его за руку, прильнув к нему телом. Их сознания переплелись, обмениваясь всей доступной им информацией и воспоминаниями о прошлом. Они еще вспомнили не все, но обязательно скоро это совершат. Теперь их никто и ничто не остановит. Пришла их эра. Лжебоги вернулись. обретя свою первозданную силу. Луна и ночь, свет и тьма, две ипостаси вечности навсегда.